Глава двенадцатая. Огонь и притяжение. Вокруг все горело. Огонь гудел так, будто его раздувал ветер, и со всех сторон тянуло настоящим жаром. Я шла по пылающей земле. Под моими ногами стелились языки пламени, и этому пожару не было видно ни конца, ни края. Иногда я различала вокруг горящие стены, иногда лес. А пламя даже не думало становиться меньше — Наоборот, с каждым мгновением все сильнее увеличивалось, словно в него кто-то подливал горючие смеси. Это продолжалось бесконечно долго. Поначалу я еще пыталась убегать от огня, но он будто мчался за мной. Пару раз пыталась его потушить, но тщетно. Пламя то кусалось, то ластилось ко мне, как послушный зверек, то снова взвивалось столбом на пустом месте. Далеко не сразу мне пришло в голову попытаться приручить его. Не знаю, как, но вдруг вспомнился рассказ бабушки о том, как она когда-то пыталась покорить огненную магию. Тогда я решила попробовать подчинить себе эту своевольную стихию и была изрядно удивлена, увидев, что она меня слушается. Но вдруг начался дождь. Вокруг все зашипело, повалил густой дым, легкие капли быстро превратились в толстые струи, а потом и вовсе стали настоящим потоком. Я снова бежала, но теперь от водной стихии, которая явно решила поглотить и весь окружающий огонь, и меня вместе с ним. Вскоре воды стало столько, что я перестала чувствовать ногами дно, и пришлось плыть. Но тут поднялись волны, каждая из которых так и норовила накрыть меня с головой. Набрать воздух получалось через раз, и вдруг... Я открыла глаза. Реальность ворвалась в мое сознание слишком резкими и сильными ощущениями. Меня кто-то крепко держал за талию спиной к себе, потому что сама я изрядно пошатывалась. Вокруг на самом деле была вода бассейна, а вены на моих руках светились красно-оранжевым, будто по ним вместо крови бежал чистый огонь. Я смотрела на свои конечности, не в силах понять происходящее. Даже закралась мысль, что это тоже продолжение сна. Но тут меня развернули, и я растерянно уставилась на мокрого, сосредоточенного и откровенно взволнованного Даниэля. — Ты меня видишь? — спросил он строго. — Вижу. — поспешила ответить. — Дан, что происходит? — Драконы, порождение пламени и магии. В тебе проснулось и то, и другое. А я знаю только один способ тушить огонь. Я чуть улыбнулась. Несмотря на обстоятельства пробуждения, чувствовала себя довольно бодрой. А еще на самом деле ощущала пламя в своей крови. Оно гуляло по ней, наполняя энергией и давая все больше и больше сил. Тори. Дан переместил руки на мои плечи и посмотрел в глаза. Сейчас твоя задача усмирить стихию, а не поддаваться ей. В этот момент я всей своей сущностью почувствовала, что он рядом. Нет, стоял Даниэль от меня на расстоянии шага, но моя магия ощущала его так, будто он совсем близко. Ближе некуда. Мне очень понравилось это чувство. Оно пьянило, наполняло энергией и обостряло эмоции. Я делала вдох, оказалось, будто вдыхаю запах Дана. Я ощущала наполненное магией пространство и чувствовала в нем Даниэля. Силы становилось все больше. Стоило мне вытащить руку из воды, как на коже мгновенно появлялись язычки пламени — Я горела, но совершенно не чувствовала боли, будто сама была огнем. Это пьянило и завораживало. От силы кружилась голова и путались мысли. Так хотелось просто расслабиться и раствориться в стихии. — Тори! — прорычал Дан, ощутимо меня встряхнув. — Не поддавайся ей! Ты должна приручить ее, а не наоборот. Борись, подави пламя! Но я не понимала, зачем мне вообще это делать. «Огонь ведь такой сильный, такой ласковый. В нем безумная мощь, которой так и хочется подчиниться. Он чистая магия. Энергия самого мира, чудом проявившаяся во мне. Виктория!» Снова позвал Даниэль. Но я не хотела его слушать. Зачем? Вместо этого снова посмотрела на свои руки, которые уже пылали, как два факела. Кожа покраснела и покрылась странными волдырями. Но мне было все равно, ведь это ради огня. И тут все пришло в движение, а над моей головой сомкнулась вода. Но я даже понять ничего толком не успела, как уже снова оказалась на поверхности. Успела только стереть с лица капли, и вдруг ощутила себя тесно прижатой к обнаженной мужской груди. «Тори, пожалуйста, возьми себя в руки. Слушай меня». Дан чуть отстранился и теперь смотрел мне в глаза. Держал мой взгляд, не позволяя отвернуться ни на мгновение. «Подави огонь, не иди за ним, не позволяй ему тебя спалить. Ты ведь сильная, ты сможешь. Ты его хозяйка, а не наоборот». Зеленые омуты Даниэля затягивали и завораживали. Даже жар огня на лице и руках стал ощущаться не так сильно, будто Дан умудрялся как-то гасить его во мне. Потому, не особо понимая, что творю, я подалась к Даниэлю, Обняла его за шею и прижалась всем телом. Сильные руки тут же обвили мою талию, притягивая еще ближе к себе. Так мы и застыли. Огонь пропал почти сразу. Погас, будто его и не было. Но вместо него в моей душе вспыхнуло совсем другое пламя. Нежное, мягкое, согревающее. Такое родное, такое близкое. И вот это мгновение оказалось мне неимоверно важным, ценным. Я чувствовала Даниэля душой и телом, точно так же, как когда-то давно. И это было ни с чем не сравнимое ощущение единения и целостности. Общности и окрыленности, открытости и завершенности, полной внутренней гармонии. «Тори, ты молодец!» — проговорил Дан и попытался отстраниться. Но я не отпустила. Вцепилась в него крепче, прижалась сильнее а потом еще и ногами обхватила, чтобы точно никуда не делся. Нет, нет, нет, говорила, искренне боясь, что сейчас он снова оставит меня одну, и я потеряю то, что сейчас ощутила. Пожалуйста, не отпускай. Он чуть улыбнулся, но противиться не стал. Даже наоборот, провел ладонью по моей спине, погладил по мокрым волосам, и только потом вернул руку обратно Наталью. Что ты чувствуешь? — спросил он негромко. — Тебя? — ответила я, не задумываясь. — Нас. — А огонь? — А вот огня больше не чувствую, — сказала честно. — Хотя где-то во мне он определенно остался. — Отлично. Вот теперь его голос прозвучал довольно. А сейчас попробуй медленно меня отпустить. Если при этом почувствуешь возвращение пламени, дави его в себе. Будь с ним строгой. Ты должна управлять им, а не оно тобой. «Поняла?» Я покивала, даже признала его правоту, но вот заставить себя отстраниться не смогла. Почему-то в душе появилась уверенность, что если только отпущу Даниэля, то снова потеряю. И вместо того, чтобы разжать руки, я, наоборот, вцепилась в Дана еще крепче. Потерлась носом о его шею и уложила голову на плечо. Он как-то обреченно вздохнул и все-таки подхватил меня под бедра. Стало гораздо удобнее и приятнее, да настолько, что сердце в груди затрепетало. Мне казалось, что я впитываю в себя энергию Даниэля, насыщаюсь ею, как изголодавшаяся нищенка. Но он не сопротивлялся, просто обнимал меня в ответ. Не знаю, сколько времени я так провисела на нем, но в какой-то момент ощутила, что Дан куда-то меня несет. Подняла голову, осмотрелась и с удивлением обнаружила, что мы с ним находимся в бассейне. Дойдя до края этой большой прямоугольной чаши, Даниэль остановился и посмотрел на меня. «Дальше сама». «Нет», — замотала головой. «Да, Тори», — произнес назидательным тоном. «Но я буду рядом. Сейчас мое слишком близкое присутствие влияет на твое восприятие себя и реальности. А ты должна научиться справляться с огнем самостоятельно. Попробуй немного поплавать». Почувствуй свою силу. Я честно попыталась отцепиться от Дана, но не могла себя заставить. В этот момент меня пугал совсем не огонь, а понимание того, что как только я это сделаю, наше единение разрушится. — Не могу я тебя отпустить, — призналась, зажмурившись. — Не получается. Он горько усмехнулся. — Вспомни, что я тебя бросил. Позорно, трусливо, письмом, — сказал мне на ухо а потом еще и похитил. Держал в лаборатории. И я на самом деле вспомнила. Эти его слова отрезвили сильнее погружение в холодную воду с головой. Вмиг включилось сознание, напомнившее, что наши отношения с Даниэлем давно закончились. И мне точно не стоит вот так к нему липнуть. Где, в конце концов, моя гордость? Ноги расплела через силу. Убрать руки оказалось еще сложнее, но я справилась а потом оттолкнулась ладонью от груди Дана и стремительно поплыла к противоположному краю бассейна. Где-то на пятом грибке ощутила, как возвращается огонь, но теперь хватило одного мысленного приказа, чтобы его усмирить и подавить. Мне сейчас вообще было не до разбушевавшейся стихии, а в мыслях царила неразбериха и горечь от осознания, что Даниэль Сэш до сих пор имеет на меня просто колоссальное влияние а моя душа все еще готова тянуться к нему, как к самому родному в мире. Зацепившись за борт, я обернулась к Дану. Он уже выбрался из бассейна и теперь стоял у его края, внимательно наблюдая за мной. Мокрый, взъерошенный, но все равно до безумия близкий. Из одежды на нем остались только промокшие светлые брюки и больше ничего. Его кожа была все такой же смуглой, как раньше, но руки стали сильнее — На них бугрились мышцы. На рельефном торсе отчетливо просматривались кубики, а на груди появилась татуировка, которой раньше точно не было. Я поплыла обратно, теперь стараясь рассмотреть этот рисунок. Там оказался изображен дракон с распахнутыми крыльями, которого окружали языки пламени, а под ним красовалась надпись на древнем языке имори. Я знала его плохо, изучала по старому словарю просто ради интереса. Но слова на теле Даниэля все же понять смогла. «Значит, свобода превыше всего?» Спросила, выбираясь из бассейна. Дан чуть улыбнулся и скрестил руки на груди. «Именно так», — ответил мне. «А как же другие ценности?» Проговорила, остановившись в нескольких шагах от него. Подходить ближе попросту побоялась. Семья, дружба, счастье, любовь, мир. Это все, несомненно, важно. Кивнул Даниэль, но без свободы теряет смысл, потому она стоит того, чтобы за нее бороться. Я кивнула, принимая его слова, и только теперь заметила, что Дан очень странно меня рассматривает. Опустила голову и обнаружила, что одета только в белоснежную сорочку, которая, намокнув, стала почти прозрачной. Она облепила грудь, обрисовала талию, обтянула ноги и больше показывала, чем скрывала. Нравится! Спросила с вызовом. «Ты очень красивая, Тори», сказал Даниэль, снова посмотрев мне в глаза, а в его голосе я услышала горечь и сожаление. «Но наша история давно закончена, и начинать ее не имеет смысла. К тому же ты сама говорила мне, что любишь своего жениха, потому давай постараемся не переступать черты. Как бы сильно нам обоим этого не хотелось». Сказав это, он прошел мимо меня и направился к выходу. «Идем спать. Скоро утро», – проговорил, обернувшись. Я кивнула и пошла за ним. Но когда мы оказались в пустом коридоре, спросила. «Как нас вообще занесло в бассейн?» «После инъекции ты проспала больше суток, а потом температура тела поднялась настолько, что пришлось нести тебя в воду», – пояснил Даниэль. «Но огонь не желал усмиряться. Потому мне пришлось тебя разбудить. Признаться, сделать это удалось далеко не сразу». «Мне снились странные сны. Про огонь и воду». Дан улыбнулся и кивнул. «Стихии любят пробираться в сновидения», — пояснил мне. Дойдя до нужной двери, он остановился, будто не собирался заходить. «Ложись спать. Завтрак в восемь. Но если проспишь, то просто попроси на кухне что-нибудь перекусить». «А ты? Уходишь?» — спросила растерянно. «Переночую в лаборатории», — ответил, вздохнув. «Завтра у меня дела на поверхности, так что приду только к вечеру». «Оставишь меня тут одну?» Я обхватила плечи руками, а в душе снова поселилась пустота. Дан с шумом выдохнул, потянулся ко мне ладонью, но резко убрал ее за спину. И даже отступил на пару шагов назад. «Виктория, притяжение, которое ты ощущаешь взаимно, бороться с ним непросто, и с каждым мгновением, проведенным рядом, оно только усиливается». «Потому завтра я приду только вечером. С тобой побудет и Сара. Дан толкнул створку и жестом предложил мне войти. Я снова посмотрела на него и все же перешагнула порог. А когда вдруг обернулась, то наткнулась на взгляд Даниэля, полный темной боли и густого сожаления. Дан сразу закрыл дверь, отрезая нас друг от друга. Но это не помогло от осознания, что не увижу его почти сутки, стало безумно горько и очень тоскливо. И как я не пыталась убедить себя, что мы враги, чужие люди, что он меня похитил и использует для своих политических целей. Несчастному сердцу было уже все равно. И теперь, оставшись в комнате одна, я отчетливо поняла, что, несмотря на наши желания и убеждения, ничего между нами не закончилось. И у меня не было ни единого верного предположения, что со всем этим делать. Услышав, что открылась дверь, Дан оторвал взгляд от монитора и повернулся на звук. В кабинет неспешно вошел Аргоил, а следом за ним появился и Флайрил, его младший сын. «Что-то случилось?» – настороженно произнес Даниэль, переводя взгляд с одного гостя на другого. «Арго, я как раз собирался идти к тебе». «Значит, я не зря решил поспешить», — ответил князь. Он тяжело опустился в единственное свободное кресло и устало посмотрел на своего ученика. «Случилось, Дан. Позавчера ко мне приходил Делир. Он знает, что Виктория у нас, потому я не стал откладывать дело в долгий ящик и передал ему документы о нашем суверенитете. А полчаса назад из Трилина пришло послание». «Император приглашает нашу делегацию в столицу для переговоров». Даниэль напряженно сжал пальцы в кулак. Нет, он знал, что рано или поздно это случится. Но все равно новости оказались для него сюрпризом. «Слишком рано, Арго. У нас далеко не все готово», — ответил он. «Сейчас на службе Империи осталось около сотни драконов, все еще связанных клятвой». Ты представляешь, что будет, если им прикажут напасть на нас? — Прекрасно представляю, — кивнул князь. — Но если бы я не объявил о нашем отделении от империи, Дел имел бы полное право направить их сюда, и мы гарантированно получили бы бойню. А так у нас есть шанс договориться миром. Дан задумчиво покачал головой и снова посмотрел в монитор. Эта техника была собрана по прототипу, найденному в секретных хранилищах Старого Города. и Марии не передали эти знания империи, потому сейчас столь высокоточные машины имелись только у них. «Переговоры назначены на завтрашний вечер», — сообщил князь. «Я хочу, чтобы туда отправились мы втроем и десять стражей для охраны». Даниэль нахмурился. «Арго, мое присутствие там крайне нежелательно» проговорил, глядя в глаза князю. «Наоборот, именно ты должен там быть, как мой преемник и будущий князь», — возразил тот. «Да, Даниэль», — подтвердил стоявший рядом с ним Флай. «Тебе придется отправиться туда с нами». Старший сын князя Дигорил никогда не видел себя правителем и утверждал, что каждый должен заниматься своим делом. Он уже много лет возглавлял управление полиции Трилина, и его полностью устраивала его жизнь и работа. Младший сын Аргаилов Флайрил тоже давно отказался брать бразды правления княжеством. Он был хорошим военным стратегом, неплохо разбирался в экономике, но политика всегда казалась ему чуждым делом. Потому он как-то предложил отцу, что следующим правителем Имари должен стать Даниэль. Сам Дан поначалу отказывался но довольно быстро понял, что просто обязан согласиться. — Я для ренорских буду словно красная тряпка для быка, — проговорил Дан. — Не для всех, — возразил князь. — Уверен, император примет тебя как равного. Диар мудр, он всегда умел видеть в людях главное. И знаешь, вы с ним даже похожи характерами, потому вполне возможно сможете договориться. Даниэль хмыкнул и тяжело вздохнул. Он бы многое отдал, чтобы избежать этой встречи. Но переговоры важны, и сейчас от них будет зависеть очень многое, если не все. Вот только именно завтра Дан никак не мог на них присутствовать. «Виктория готова к обороту», — сообщил он, поймав взгляд Аргаила. «Она сегодня ночью едва не обернулась. Я чудом сумел ее растормошить и не дать стихии выжечь ей разум». Мне сейчас никак нельзя ее оставлять надолго. А переговоры могут закончиться чем угодно. Арго, понимающе кивнул. А Флай задумчиво прошелся по кабинету, посмотрел на белоснежную доску, исписанную формулами, и повернулся к Дану. «Сколько тебе нужно дней, чтобы Виктория прошла оборот?» спросил заинтересованно. «Два-три, но это не точно», ответил Даниэль. «Тогда я могу остаться с ней». «Контролировать ее состояние вместо тебя», — предложил Флайрил. «Нет», — безапелляционным тоном заявил Дан. «Я обещал ей, что буду рядом, это во-первых. А во-вторых, между нами до сих пор есть связь. Со мной ей будет легче. Потому либо отправляйтесь без меня, либо придется перенести переговоры. Да и не слишком ли рискованно проводить их в Триллине? Я бы выбрал нейтральную территорию». Арго кивнул, принимая его точку зрения. — А знаешь, мне нравится этот ход, — сказал князь. — Назначим переговоры через три дня в Зеленой крепости. Когда-то этот город для магов был оплотом свободы. Вот пусть наш дорогой император вспомнит, как сам когда-то боролся со всем миром, чтобы одаренные получили право спокойно жить в империи. Князь улыбнулся своему решению и ободряюще посмотрел на ученика. — Значит, ваша связь с этой девочкой все еще сильна? – спросил он. Увы, ответ Даниэля прозвучал обреченно. Это к лучшему, я уверен, – проговорил Аргоил, а на его лице появилась мягкая отеческая улыбка. Да, я понимаю, что для ее первого оборота такое положение вещей является большим плюсом. Но Арго, да, напустил голову. Боюсь, что могу тронуться умом. Я верю в тебя. — ободряюще произнес князь. — И верю в волю богов. Если ваша связь пережила четыре года порознь, то ее нельзя игнорировать. Дан глянул на него строго и отрицательно покачал головой. — Не будем об этом. — бросил, скрывая раздражение. Эта тема казалась ему слишком болезненной. — Вы пришли обсудить основные вопросы переговоров, так давайте этим и займемся. Никто не стал возражать. А Даниэль вздохнул чуть свободнее. И даже был рад возможности хоть немного отвлечься от мыслей о Виктории. Он и так думал о ней постоянно. А находиться рядом с каждым мгновением становилось все сложнее. Нестерпимо хотелось ее коснуться, но он запрещал себе это. А ночью в бассейне, когда она прильнула к нему всем телом, когда обняла, буквально вжалась в него, у Дана просто отключилась вся выдержка. Как бы ему хотелось плюнуть на все и просто быть с ней. Сбежать куда-нибудь подальше от ее семьи, политики, проблем драконов. Но он не мог себе это позволить. Не теперь, когда на карту поставлено будущее княжество и каждого Имари. Но хуже всего было от мысли, что ему снова придется ее отпустить. Отказаться от всего, что их связывает. Потому что Тори никогда не предаст свою страну, отца, маму, деда не бросит все, что ей дорого. А ее родные никогда не позволят ей быть сыном крестьяна США. Их чувства уже однажды привели к краху, и повторно допускать этого категорически нельзя. Потому, наверное, даже хорошо, что Виктория не простит его за это похищение. За все, что ей пришлось пережить по его вине. Тут даже надеяться не стоит. Значит, лучше просто помочь ей как можно скорее пройти оборот. Ведь после этого им больше не придется часто видеться. А когда княжество получит независимость, Тори просто вернется в свою прежнюю жизнь. К друзьям, подругам, семье и жениху, которого любит.